во вторая. Путь к мете. Малый боевой дрон Древней Расы. Именно такой смертоносный, стремительно перемещающийся дрон смог в одиночку перебить весь отряд шаомиру на базе реликтов. Круто. Очень даже замечательное приобретение. Прочим радовался я совсем недолго. Весь остальной текст был нечитаемым, так что я не смог разобраться ни как управлять полученным дроном, ни где он вообще находится. Причем, судя по длительности поиска игровыми алгоритмами, моя игровая собственность могла находиться весьма и весьма неблизко, и хорошо, хоть если и в исследованной части Вселенной. Чтобы выяснить данный вопрос, изучение древнего языка реликтов было не избежать. Без этого знания я, словно в темно-незнакомой комнате, Лишь хаотично метался из стороны в сторону, случайно натыкаясь на различные предметы и в большинстве случаев даже не понимая, что именно мне встретилось. Но с чего начать изучение давно вымершего языка? Никаких словарей, а тем более учителей, не существовало в принципе. Напрашивалось начать изучение со справки по игровому классу слышащей. Судя по всему, информация в таких всплывающих подсказках была типовой для всех игровых классов. Сперва название профессии, затем краткое описание, обязательные навыки и наконец ограничения данного класса. Совершенно точно в данном тексте должно было встретиться слово слушающий, причём не один раз. Также непременно должно было присутствовать слово сканирование, раз данный навык являлся обязательным для игровой профессии слушающий. Я вывел состоящий из непонятных буквозябров текст и приступил к его расшифровке. Трудно было понять, с какой стороны вообще начинать читать данный текст, слева направо, справа налево, а может вообще вертикально. Но я мысленно возблагодарил небеса за то, что реликты хотя бы пользовались отдельными иероглифами или буквами, а не замкнутыми ломанными линиями, как в письменности расы Гекко. О, мне встретился знакомый иероглиф — вложенные круги, словно расходящиеся по воде волны от брошенного предмета. Именно такой пиктограмма обозначала смене сканирование. Подозревая, что этот символ как раз сканирование означал. Один символ одно слово. Реликты использовали иероглифы, а не буквы. Навык освоили лингвистики повышен до 68 уровня. Иероглиф сканирование встречался в тексте несколько раз, и благодаря этому я сумел составить зашифрованный текст с привычной игровой справкой. тект читать нужно было вертикально сверху вниз, столбец за столбцом, справа налево. Вновь пошлем ему побежали строки текста. Я хотел было уже привычно отмахнуться от них, как вдруг встретил знакомые символы, и меня неожиданно осенило. Этот странный загадочный текст, всего на все игровая справка по персонажу, составленная из иероглифов и фриликтов. Тогда вот этот сложный сдвоенный знак должен означать мой статус и имя. Герд Камар Тут, конечно, интересно было поразмышлять над тем, что означает иероглиф "комар", были ли знакомы древней космической расе, обитающей на доисторической земле, кровососущие насекомые, или этот символ просто соответствовал нужному сочетанию звуков. Я этого знать не мог. Зато по месту в игровой справке вычленил слово "слышащий", несколько напоминающие иероглиф сканирование, хотя и как будто смятый, словно приплюснутый. Мне удалось мысленной командой издвинуть новый текст и разместить рядом со справкой по классу для удобства сравнения. Иероглиф слышащий действительно встречался несколько раз в обоих текстах, как я и предполагал. Но тогда, если исправка по персонажу действительно типовая, вот в этом столбце должен быть следующий фрагмент текста. Слышащий 61 уровня. А вот это обозначение моей расы человек. Навык космолингвистика повышен до 69 уровня. Навык электроника повышен до 42 уровня. Получен 62 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Насколько же своевременно произошло повышение? Прямо у меня на глазах справка о персонаже слегка поменялась, позволив мне точно идентифицировать цифры 1, 2, 4, 6, 8, 9, а заодно и 3. появившейся в совершенно новой строке, которая должна была по идее означать «Внимание!» имеется три нераспределенных очка навыков. Количество знакомых слов росло, словно снежный ком, позволяя угадывать все новые и новые иероглифы. Я определенно находился на правильном пути, а потому пребывал в сильнейшем эмоциональном возбуждении, заслуженно радуясь своим успехом. От дальнейшего изучения языка реликтов меня отвлекло появление минно-лафин, Принцесса тёмной фракции вежливо постучалась в перегородку, хотя дверь в жилой блок была открыта, но проходить не стала. И остановилась в дверях, рассматривая спящую напротив меня Аини и Тини на верхней полке. Я подвинулся на лавке, освобождая место для девушки, но гордая принцесса садиться не пожелала. Комар, я есть хотеть узнавай, зачем ты помещай я один комната большой чёрный торговец. «Ты не хотеть жить рядом и брать вместо я говорящей кошки?» В голосе Мино легко читалась обида и чуть ли не ревность. Я не удержался и добродушно рассмеялся, постаравшись скорее успокоить расстроенную принцессу. Тот большой страшный черный торговец на самом деле девушка расы Гекхо по имени Улине Тар, причем очень красивая по их понятиям. Смотри, не повтори моей ошибки, и когда выучишь язык Гекхо, не проболтайся, что ты не сразу угадала в ней девушку. Глине очень обижается. На самом деле тебе оказали большую честь, и при всей тесноте на челноке шамиру выделили место в отдельной каюте для женщин. Представительница тёмной фракции не надолго задумалась, а потом молча кивком указала на Айни. "Явно интересуюсь, почему тогда эту милонку не поместили вместе с остальными женщинами?" Я понимал, что чуткий и любопытный морф наверняка уже не спит, а лишь притворяется, прислушиваясь к нашему разговору. А потому протянул руку и несколько по-небратски потрепал пушистое создание по роскошной охоженной шерсти на загривке. Айни особый случай. Удивительное и очень преданное создание, которому я доверяю даже собственную жизнь. Молниеносные рефлексы, едва уловимая глазом скорость перемещения, отличная интуиция. Я огромный опыт общения с представителями самых невероятных рас. Она трижды спасала меня в жестоких стычках, и я очень благодарен ей. Не открывая глаз, пушистая переводчица довольно заурчала, совсем как домашняя кошка, и повернула голову, подставляя для ласки шею и усы опять щёки. Не уверен, что настоящая, скупая на проявление чувств представительница милонской расы повела бы себя так. Скорее морф считывал мои ожидания и подыгрывал мне. Мино же, глубоко вздохнув, неожиданно заявила. «Камар, должна признавайся, я приходить совсем под другой повод. Я только что есть говорила с мой правящий дед Тумор Анхулафин. Он быть очень рад наш союз и предлагать в честь такой праздник твоя фракция «Пять дней перемирия». Еще он интересоваться мейлонцы, особенно Айни». Лэнк, мой фракция очень впечатляюще способна милонка перевотчиться. Быстро-быстро обучай бойцы. И он даже спросить: "Я выясняй, сколько стоит её услуга". В этот самый момент Ани резко открыла глаза, подтвердив мои догадки, что давно уже не спит. И заулыбалась, показывая полный острых зубов рот. "Моя услуга стоит очень дорого. У всей твоей фракции не хватит кристалла, чтобы расплатиться со мной". Но Мина бросила на меня быстрый взгляд и замолчала на полуслове. Однако я понял её неозвученное возражение. Что раз у нищей фракции H3 хватило к средств на оплату тренера, то у богатой темной фракции хватит тем более. Я сделала это только ради Камара, моего единственного друга во всей вселенной. И поскольку ты, воевода Камара, я готова потренировать и тебя. Да и тебе, Герд Камар, тоже не помешала бы хорошая тренировка, как и твоим друзьям. Да прилёта на базу Гекко ещё полтора уми, так что я предлагаю провести это время с пользой. Ты знаешь, куда мы летим? Удивился я, так как сам пока что пребывал в полном неведении относительно планов капитана. В ответ Ами не совсем по-человечески подтверждающе кивнула. Улыбнулась и бросив беглый взгляд на Минно, перешла на миелонский язык. Совсем не трудно догадаться. Раз и Гекко единственная военная база в этом секторе галактики. На комете Онтеш вокруг же только станции Милейфатов и Миланцев. Даже странно, что в таких условиях именно Гекхо первыми нашли твою родную планету. Я сразу уцепился за редкую возможность поговорить о большой звёздной политике и поинтересовался у Морфа, что случилось бы, если бы Землю первыми нашли Милейфаты. Она не задумылась и честно ответила, что не знает ответа. Для моей расы сам знаешь. Общение со Своры Милейфатов закончилось трагически. Не исключено, что твой народ постигла бы такая же печальная участь. С другой стороны, в своре собраны десятки различных рас. В том числе есть и похожие на вас, люди из других звёзд. Так что не всё настолько уж однозначно фатально. Меллейфаты жестокие и не терпящие инакомыслия хозяева. Но покорённые расы как-то ведь уживаются с ними и даже более-менее развиваются. Да, это потеря свободы, тяжёлая дань, полный контроль над рождаемостью, наукой и промышленностью. По первому слову хозяев, предоставление должного количества бойцов для продолжения экспансии Своры, но некоторые расы вполне осознанно выбирают такой путь и даже гордятся тем, что вошли в состав столь могущественного объединения, как Свора Мелифатов, от тяжёлой поступи которой содрогается вселенная. Гекко как хозяева лучше для человечества? И кто вообще сильнее в космосе, Мелифаты или Гекко? Решил я сразу прояснить эти крайне важные и принципиальные для моей расы моменты. Камар Не путай статус вассала и пробоченной расы. Голос Ани зазвенел от напряжения. Зрачки сжались в узкие точки. Такое бывало, когда Миеломка сердилась или была предельно сосредоточена. Тебе и твоему народу нужно молиться всем высшим силам, чтобы победили гекко. Иначе для вас ситуация очень серьёзно ухудшится. Но мне совершенно нечего делать в этом готовом вот-вот запылать военном конфликте между Милейфатами и гекко. Это не моя война. Я хорошо знаю комету Унтеш, к которой мы летим. Была там не один раз в самых разных обличьях и хорошо представляю устройство базы. Камар, там я тебя покина. Была рада знакомству с тобой. Ах, да. Трофейный хвост проповедницы Ленг Амира Умаяо, который ты прячешь от меня в своём инвентаре, я тебе дарю. Пусть он станет компенсацией за все перенесённые по моей вине переживания. Кроме Мино, меня и других людей с фракции H3, в занятии по боевой физической подготовке пожелали принять участие Трои Гекхо, братья-близнецы Баша и Ваша Туших, а также совершенно неожиданно к ним пожелало примкнуть у Ленетар. Заниматься в узком коридоре, а тем более крохотных жилых комнатушках, такой большой группе было совершенно невозможно, а потому Ленео просила капитана открыть для нас грузовой трюм. После переоборудования Шуамиру из мирного грузопассажирского челнока в вооруженный звездолет размер грузового трюма значительно уменьшился, и половина его теперь занимали дополнительные установки поддержания энергетического щита. Но все равно места для занятий нам должно было хватить. Ура-Стухш неожиданно легко согласился, чем еще сильнее удивил меня. Странная покладистость капитана все больше поражала и даже настораживала. Что-то с нашим аристократом-неудачником было не так, вот только у меня никак не подворачивалось удобного момента расспросить об этом у Лине и выяснить причину столь странного поведения нашего капитана. Дождавшись возвращения из Реала Эдуарда Бойко, передавшего нашей фракции предложение пятидневного перемирия от Лэнг-Тумор-Анху-Лафина, мы прошли в грузовой трюм. Однажды мне доводилось уже принимать участие в занятиях по физподготовке в самый первый день появления комара в игре, и руководила тогда обучением новичков «Ассасин Светлана». Организованное Айни занятие весьма отдаленно напоминало ту тренировку, и то лишь тем, что всех желающих тренироваться Морф включил в состав общей группы, чтобы отслеживать показатели очков выносливости и очков жизни. А вот далее Айни сообщила нам главную концепцию своего тренерского стиля, Навыки активнее всего растут тогда, когда игрок находится на грани между выживанием и смертью, когда лишь своевременный меткий выстрел или успешное уклонение позволяет избежать, как минимум, критической потери хитпоинтов, а то и отправки на перерождение. Но мы ведь на звездолёте. Резонно заметил я, подразумевая, что точки возрождения у всех членов команды находятся весьма и весьма далеко. и после такого экстремального занятия вполне возможно некоторых учеников придется потом собирать по галактике. «Тем больше вы будете стараться выжить!» Хищно усмехнулась мейлонская девушка, в очередной раз продемонстрировав мелкие острые зубки. «Или, если вы не уверены в своей способности дожить до конца занятия, можете перенести точки возрождения сюда, на Шаамиру. Хотя это и огромный риск окончательной смерти как в игре, так и в реальной жизни». Нет уж, мне одного раза хватило, чтобы мы навсегда усвоили тот жуткий урок, когда Шамиру едва-едва уцелел во время взрыва базы реликтов, а вместе с кораблём чудом не умер Камар. Я категорически отказался переносить точку возрождения на челнок и запретил это делать всем своим друзьям. Тогда начнём, провозгласил тренер, и началась бесконечная череда спаррингов с применением боевого оружия, прерывающаяся лишь необходимостью каждого по очереди выполнить роль жертвы жестокого избиения и даже расстрела. Крайне болезненная и неприятная процедура, но позволяющая ускоренно прокачивать навыки брони, уклонения и прочего меня выживания. За следующие часы я неоднократно вспоминал оставшуюся на базе Иришку. Вот для кого тут было бы раздорие. Поднимать находящихся без сознания или потерявших много крови учеников требовалось регулярно. А наша медик могла бы поднять немало уровней, если бы не ее ослиное упрямство и отказ лететь вместе со мной. В отсутствие Иришки ее роль занял корабельный медик, и я во всех подробностях рассмотрел и даже неоднократно прочувствовал на себе влияние лечебной магии. Но вначале было даже не это. Не успела Айни приступить к занятиям, как у нас появились непрошенные зрители. Три крупных высокоуровневых гекхо из клана Вайды-Тухш Личная охрана капитана пришли в грузовой отсек поглозть на тренировку. Они шумно переговаривались, откровенно мешая занятию и даже не скрывали своего намерения поглумиться над мирной маленькой переводчицей, взявшейся за непосильную для такой крошки работу тренера по боевой подготовке. Признаться, в тот момент я слегка отвлёкся из-за несвоевременно выскочивших на экране шлема сообщений, а потом не расслышал, что именно они сказали Аине. Возможно, предложили помериться силой с ними, хотя не уверен. Зато я прекрасно расслышал обращённый к наглецам вопрос о меелонке, где находится у них точки воскрешения. Получив вполне устраивающий ответ, что на военной базе Онтеш, они секунд за 15 распотрошили всех троих. Причём распотрошили в буквальном смысле этого слова, со вскрытием грудных клеток, выпуская им внутренности. перерезанием крупных артерий и даже трепанацией черепа с демонстрацией еще живого головного мозга представителя расы Гекхо. Причем все свои действия маленькая переводчица комментировала, спокойно и по-деловому на наглядных примерах показывая ученикам, как тремя различными способами возможно быстро и эффективно расправиться с представителем расы Гекхо из всего оружия, имея лишь нож или острые когти. Даже меня проняло, хотя однажды я уже видел подобную молниеносную и отточенную работу мясника в исполнении морфа, когда Фокси на глазах многотысячной толпы паломников разделывала великую проповедницу мейлонской расы. Что уж тогда говорить про остальных моих спутников, для которых настолько убедительная и кровавая победа щуплой мейлонки сразу над тремя накачанными громилами Гекхо стала полнейшей неожиданностью. У Лене грохнулась в обморок. а Мино едва не вывернуло наизнанку. Благородная принцесса закатила глаза, позеленела и с огромным трудом удержала рвотные позывы. С другой стороны, в данном происшествии был и позитивный момент. Нашему занятию больше никто не мешал, а авторитет тренера взлетел на немыслимую высоту. Нет смысла рассказывать обо всех событиях этого урока, упомяну лишь самые запомнившиеся мне моменты. Прежде всего, это великолепный по своему накалу спарринг между Имраном и Эдуардом. Оба противника разделились по пояс, демонстрируя прекрасно сложённые, состоящие из плотных мышц тела. Дагестанский атлет был несколько выше и подвижнее своего противника. За такой самодесантник представлял из себя поистине несокрушимую скалу, которой нипочём были все удары и попытки захватов от мастера самбо. Худовые кулаки Эдуарда Бойко со свистом рассекали воздух и могли бы вышибить дух из гладиатора, если бы тот был настолько неосторожен, что хоть раз подставился. Юрки Мангуст и Кобра. За их противостоянием наблюдали все. Остальные пары учеников даже прекратили занятия. И хотя гладиатор активно применял умение быстрый рывок, уходя из опасных ситуаций и раз за разом оказываясь за спиной противника, победила все же грубая сила. В очередной раз, загнав противника в угол, космодесантник не позволил юркому противнику сбежать и отправил Имрана в глубочайший нокаут серии страшных по силе ударов. Когда корабельный медик привел Имрана в чувство и восстановил ему запас хитпоинтов, Ай не прокомментировал этот бой, назвав основные ошибки проигравшего. Гладиатор, начав поединок просто великолепно и сократив хитпоинты противника наполовину, С какого-то момента стал предсказуемо излишнюю повал на своего менее класса, хотя быстрый рывок тратит слишком много очков выносливости и имеет значительное время перезарядки. Будь у меня клинки, я бы победил. Не согласился горячий дагестанец, слишком эмоционально переживающий досадное поражение. Но что Аня ему резонно заметила, что будь у Оба бойца полностью экипированны, тяжёлая экзоскелетная броня космодесантника сделала бы холодное оружие малоэффективным. Ну и как обойти моё участие во всём этом занятии? Да, скажу максимально честно, вначале я выглядел откровенно жалко на фоне мускулистых и стремительных бойцов. Что Эдуард, что Имран, да и выпускник военной академии Дмитрий, не говоря уже о сильных гекко, превосходили меня во всех компонентах и не оставляли ни единого шанса на победу. Лишь у принцессы я дважды выиграл. Сперва тупо за счёт преимуществ в броне, так как энергетический щит доспеха позволил погасить все удары девушки-картографа и сблизиться, а затем я использовал преимущество в силе и скрутил принцессу. Но вот вторая наша схватка происходила уже в равных условиях. Я был без доспеха, лишь в спортивном костюме. И этот поединок на самом деле был весьма принципиальным. Впервые за всю историю моего сменного противостояния мы сошлись вот так, лицом к лицу. И итог именно данного спарринга был важен как для принцессы, так и для меня. Я решил быть честным и отказался от использования псионических способностей, хотя и не объявлял об этом вслух. Без магии было трудно. Юрка девушка перемещалась стремительно и непредсказуемо, атакую руками и ногами, совершенно не стесняясь подлых и откровенно колечащих ударов. Меня выручали лишь интуиция и удача. За этот принципиальный поединок я поднял навык ощущения опасности. Сразу на 4 единицы. Именно, подозревая не меньше. Пожалуй, если бы моя воеда не опасалась смотреть мне в глаза, то могла и победить. Но она постоянно ждала от меня использования магии, а потому не глядела прямо и пропустила элементарную подсечку. Хотя тут ещё был нетривиальный номер. Попробуйте сами провести приём, стараясь не думать о нём, чтобы не предупредить противника о своих намерениях. Я снова победил заломи фрука принцессе на болевой приём. Таким образом, обездвижив девушку и заставив признать поражение. А вот ближе к концу занятия тренер разрешил мне магию. После этого ситуация изменилась самым решительным образом, и я внезапно научился драться. О, это было просто ощущение всевласти, компенсация за все мои поражения и унижения. Никто из оппонентов не мог ничего со мной поделать. Я сразу же, как было употреблено в терминах навыка сканирования, перехватывал управление и заставлял оппонента ошибаться. останавливаться или даже сдаваться. В итоге мне удалось не только восстановить, но даже слегка поднять авторитет, упавший в первой части занятия, когда я проигрывал всем подряд и раз за разом в жутко избитом или даже бессознательном состоянии попадал в цепкие лапы корабельного медика. Как итог шестичасового занятия, два новых уровня комара, повышение на единицу силы и телосложения, а также серьёзная прокачка множества навыков. Я просто не мог наглядеться и нарадоваться на свои новые показатели. Герд Камар. Человек. Фракция H3. Слышащий 64 уровня. Характеристики персонажа. Сила – 14. Ловкость – 17. Интеллект – 23 плюс 3. Восприятие – 26 плюс 2. Телосложение – 16. Модификатор удачи – плюс 3. Параметры персонажа. Очков здоровья – 317 из 1420. Очков выносливости – 61 из 1050. Очков магии – 7 из 582. Переносимый груз – 28 кг. Известность – 51. Навыки персонажа. Электроника – 44. Сканирование – 7. Картография – 52. Космолингвистика – 69. Ружья – 48. Минерология – 48. требует подтверждения. Количество очков неизвестно. Средняя броня 49. Зоркий глаз 60. Медкость 32. Целеуказание 19. Ощущение опасности 38. Псионика 47. Ментальная сила 45. Управление механизмами 41. Внимание навык не выбран. Внимание имеется 9 нераспределённых очков навыков. Да, с минералогией еще оставались непонятки, но закрыть этот вопрос я надеялся при первом же использовании геологического анализатора, именно в изначально предназначенных для него целях, а не как отмычку для взлома замков и выжигания электроники. Предварительно, правда, навык сканирования требовалось подтянуть до 19 уровня, но и тут все шло по плану. Первый уровень навыков всегда качается очень быстро, а после достижения 10-го можно будет и вложить свободные очки навыков. На последнем, пятнадцатом возможном для выбора навыком, я долго размышлять не стал. Поскольку после произошедшей смены класса мой персонаж стал крайне манозависимым, даже сканирование, и то теперь требовало использования очков магии, не говоря уже о псионике с её огромными затратами очков магии, то количество маны и скорость её восстановления стали для комара критически важными показателями. Получен навык Мистицизм первого уровня. Как утверждала справка по данному навыку, каждый уровень мистицизма поднимал количество очков магии на 1% и настолько же ускорял регенерацию маны. Да, немного, совсем, почти незаметно. Хотя по мере прокачки навыка влияние мистицизма должно было стать уже существенным.